Глава 24. Варя. После злосчастной съемки мы с Мироном больше не общаемся. Он не лезет ко мне, я к нему. Мы вообще словно существуем в разных плоскостях. Утром муж уезжает на работу, возвращается поздно вечером. В комнату ко мне он больше не заходил ни разу. Но я не расслабляюсь, уже усвоила, что до Мидии не сдается. И чтобы не оказаться больше беззащитной, как в прошлый раз, спрятала под подушкой нож. Так мне действительно было спокойнее, потому что я совершенно не собиралась договариваться о перемирии с Мироном. Чтобы как-то скоротать время, все же занимаюсь подбором персонала. И теперь по утрам всегда есть вкусный завтрак, а значит, Мирон, к сожалению, не уходит голодный, как раньше. Рита — единственная, с кем я общаюсь. Можно было бы куда-нибудь поехать погулять, но нет желания. Меня угнетает, что приходится встречаться с Ларисой, что-то обсуждать и выбирать. Я будто позволяю кому-то другому прожить мою жизнь. И я бы рада сбежать, но, увы, папаша четко держит руку на пульсе. А в последний раз наш разговор, когда я снова заявила, что не хочу никакой церемонии, он окончательно меня добил, потому что стал шантажировать оплатой лечения мамы. После этого у меня не осталось козырей против него. Сегодня Лариса заставила меня все же выбрать туфли под платье, которые уже находятся в процессе пошивки. В итоге я откнула в первое попавшееся, но эта нудная женщина стала объяснять, почему эта модель плоха и что мне будет в ней неудобно. Промаявшись пару часов, наконец мы определились с моделью, и сегодня курьер должен привести их. Я готова была бы обойтись без всего этого, но отец, конечно же, собирается сделать из приема настоящее шоу. Еще бы, дочь алмазного короля выходит замуж. До свадьбы остается не так много». И чем ближе становится та самая дата, тем хуже у меня настроение. Вот и сегодня я полдня посвящаю тренировкам и плаванию, лишь бы не подписывать приглашения для гостей. До сих пор не понимаю, почему рукописные считаются таким модным трендом. Учитывая, сколько гостей приглашены, рука отсохнет подписывать. Но кто меня спрашивает? Я даже малодушно отключаю звук на телефоне, потому что Лариса звонит и звонит, чтобы напомнить про какие-то мелочи, от которых уже голова пухнет. Почему всем этим должна заниматься именно я? Почему не Адамиди? Он же тоже участник этого фарса. Как итог, пока жду курьера, сама не замечаю, как засыпаю. И только когда чувствую, что меня кто-то упорно трясет, открываю глаза и сонно моргаю. Первое, что вижу, — лицо Мирона. Близко-близко. Здесь, в моей комнате, практически в моей постели. Варя. Варя. Его ладонь скользит по плечу, а у меня срабатывает предохранитель. Опять. Я совершенно не думаю, действую на инстинктах. Нащупываю под подушкой ноши и, схватив его, дёргаю в сторону мужа. Тот удивленно смотрит на бок, затем на меня. «Там... там курьер, тебе охрана не может дозвониться», — произносит он растерянно. Делает шаг назад, а я в ужасе смотрю на пятно, которое расплывается у него на футболке. Только тут замечаю, что он полностью одет. И до меня доходит, что Мирон приходил не за этим, а я... Подрываюсь к нему, но не успеваю. Адамиди оседает по стенке и как-то рвано вдыхает. «Тебя там внизу ждут».